в глубокой игулкой лестничный пролет. Тут госпожа фон Клейс, совсем потеряв голову и забыв не только об актрисе, но и о принцессе, пустила сбежать обратно по галерее и бежала до тех пор, пока не наткнулась в темноте на дверь в покое своей повелительницы, где и нашла убежище. «А принцесса...» не в силах побороть волнение и вместе с тем стыдясь признаться себе, что сдала позиции, направил вместе с консуэла той же дорогой, вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее, ибо чьи-то другие шаги слышались за ее спиной, и это не были шаги Парпарины. Певица шла с ней рядом, и, пожалуй, еще более решительно, хотя и без малейшей рисовки.